Я попросила счет. В оазисе дело обстояло проще, чем даже в шоколадницах. И ритуальное питье зеленого чая с марокканской мятой почти не наносило ущерба бюджетам ни его семье, ни моей. Сегодня платила я. Мы вышли в сиреневый туман, окутавший переулки у реки. Узкие переулки. Он целовал меня в подворотнях, и серые тени причестинских кошек разбегались, недоуменно озираясь, и прячась за мусорными баками. Неожиданно сквозь пелену тумана сверкнула первая звезда, нет, не та, еще не полночная. Но на семейный обед он опоздал. Утром я шла на факультет, обогнув здание МГУ не справа, как всегда, мимо клубной части, веера ступеней в храм знаний, там, где сидели две каменные фигуры с книгами в руках, мужского пола в широких штанах и женского в широкой юбке, а слева, чтобы хоть издали взглянуть на реку, что навсегда нас разделила, и на мост что соединял нас иногда и ненадолго. Из углублений и из щелей, из вояний у лестницы главного входа, наглухо, как обычно закрытого, доносились нежные звонкие трельки. Это синички ликовали и суетились у своих гнезд. Одно из них, судя по песне, прозвеневшей из моей сумки, оказалось в моем мобильнике. Кто это мне звонит? Странно, подумала я, когда на экране высветился его номер. Он никогда мне не звонил, всегда писал смс Почему? Я не задумывалась. Но так разволновалась, что нажала клавишу и только слушала его голос. Ответить не хватило духу, я не привыкла к телефонным разговорам. Через секунду раздался привычный сигнал. Письмо. Я открыла конвертик и прочитала. Я слышал твои шаги. Твой божественный лисий нарыск. Ровный стук каблучков по асфальту. Моя Фокси. Люблю. Ноги понесли меня куда-то вверх, и я... Пошла словно по облакам. Вот оно, счастье, думала я. Вот эта минута, и это, и это. В дурькованной решетке ботанического сада из серой листвы высунулись букетики паралесок, ярко-синие, словно кусочки небесной ткани. На кафедре пили кофе. Я смотрела в свою чашку и ждала. Недолго. Чтобы прочитать смс и ответить, вышла в коридор. «Я решил пожить недельку в той самой квартире», — писал он. «Мне надо работать, дома невозможно». Договорился. В смятении я застыла с мобильником в руках. «Что ж теперь будет?» Что мне делать? Экран все светился. В коридоре между дубовых панелей было полутемно. Внезапно я почувствовала чье-то дыхание. У моего локтя кто-то пошевелился. Однокурсник и приятель из тех, что никогда мне не симпатизировал. Он оказался не просто рядом, в опасной близости от текста на экране. Я быстро захлопнула крышечку. Вошла в лабораторию. Снова села за кофе и положила мобильник у самой чашки. Следующее письмо пришло через три минуты. Знаете, почему смс стали так популярны? Обратился к коллегам приятель Мити. Вовсе не только из-за дешевизны. Почему? спросили любители кофе-брейков. Потому что их очень трудно отследить. «Частным детективом», — сказал он. «Телефонные звонки легче легкого, а вот смс -ки? почти невозможно». «Откуда информация?» по ТВ слыхал. Там есть такая программа, не помню, как называется. Ну, короче, показывают, как частные детективы работают. Муж, например, нанимает, чтобы получить доказательства измены. Или жена. о о, -о, -о. Ответили все, я молчала. Неужели правда? Тогда понятно, почему он мне никогда не звонит. Сегодня в первый раз. Нет, этого не может быть. Я посидела за столом еще несколько минут, допила кофе и, положив мобильник в сумку, вышла в коридор. А оттуда в рекреацию. Подошла к окну и открыла телефон. «Ты приедешь ко мне вечером, Лиза?» «Боже мой!» — колотилось сердце. «Я этого просто не выдержу, просто не выдержу!» И отвернулась от окна. Мой бывший однокурсник смотрел мне прямо в глаза — И усмехался. Алиса Дюгать пристально разглядывала стену. На нежной охре матовой клеевой краски за десятилетия не появилось ни пятнышка. Зато время подарило стене цвет спелого абрикоса. На стене не было ничего. Только солнечный луч, а неподалеку от него в центре, копия какой-то картины в старинной раме, некогда хорошо отреставрированной. Но с тех пор бронза на резьбе рамы виноградных листьях, головках и крылышках Путти успела уже потускнеть. Картина не оставалась слишком яркой, а вот лицо женщины на портрете Слишком бледным. Алиса подошла совсем близко и застыла, напряженная, словно кошка перед добычей. Так она всегда смотрела на вещи, знаки судьбы. У нее было чутье. Женщина-плесунья. Стриптизерша прошлого. Нет, позапрошлого века. Но сколько же на ней надето! Сколько рос на юбке! Полтораста лет назад, казавшейся совсем короткой, Целый сад прекрасных, крупных, ярких роз. А кружева, а красные кораллы, Прозрачное кружево белой мантильи На черных блестящих кудрях. Алиса взглянула на свою ногу, Она казалась тонкой, словно веточка рядом с крепкими стволами розовой плоти, обвитыми шелковыми лентами телесного цвета, ногами танцовщицы испанки. Но лицо белое, даже чуть желтое от страсти. Изгиб сухих розовых губ — это полуулыбка насмешливая и страдающая, презрительная и безнадежная. И черное пламя в глазах. Что все это значит? Зачем она здесь, в парижской квартире у Булонского леса, очень скромной, но именно такой, какой Алиса мечтала, не могла и мечтать всю жизнь? Почему именно эта женщина? Чужие стены. Здесь она будет жить и писать, получать и тратить уже не авансы, как сейчас, гонорары. И, быть может, скоро уедет и вправду уедет на юг Франции вдыхать ароматы цветочных плантаций, как сочинила в письме от Мари де Франс. Но, посмотрев в глаза испанки, поняла — нет, не уедет. Не с кем, ведь ее самой еще нет. Будет, если останется здесь, если будет одна, если будет писать, писать по-настоящему, так как она одна только и может, и если будет ждать в заперти, в одиночестве, сама с собой, она превратится в ту женщину, какой ей суждено стать. Кажется, главное сделано? Нет, это только начало. Неопытную цыганку взяли в труппу. Будет работать, выйдет толк. И вот тогда она встанет напротив этой женщины, рост в рост, прямо, гордо, быстро до да в себя, выстроив себя, себя создав. И улыбнется, устала, торжествующе. Спокойно. И настанет свобода, а с ней любовь. Он полюбит ее, этого не миновать. Так и будет. После Алиса внимательно и не торопясь раскладывала и разглядывала свои вещи. Их было совсем мало. И покупать она пока ничего не будет. Ей ничего не нужно. Ноутбук к которому она привыкла, как птица привыкает к своей ветке на своем дереве, единственном в лесу жизни, кружка с розой, розой старинной, какой-то романской, плоско развернувшей все свои лепестки, словно пластины кольчуги, маленькая ложечка, украденная в мак-кафе на Арбате, и черная одежда, вся черная, кроме блузки, Белый, словно первый московский снежок. Вот и все. Чего же еще? Потом Алиса была в кафе с Надиной и ее друзьями, потом в другом, потом они гуляли по улицам и танцевали в третьем, четвертом, пятом. Утром она проснулась от крика. Кричала она сама во сне. Кричала, чтобы заглушить боль, отогнать, отпугнуть ее, кричала и плакала. Ариса села в постели и вытерла слезы. Но сон не кончался, и боль была все еще в ней глубоко, словно нож, загнанный по самую рукоять, под дых, под сердце. Отец стоял перед ней. Нет, не отец, а какой-то чужой незнакомый человек, которого она видела впервые, но... Она знала — это он. Он вернулся. Отец стоял над ней и что-то быстро и неразборчиво говорил и заставлял ее слушать. Она знала, что ей будет больно, очень больно. Прижимала голову к коленям, закрывала ее руками, но он кричал так, что она все-таки расслышала. «Хочешь, я тебе расскажу, как я ее любил? «Я ее очень сильно любил, мою милочку!» При этих словах Алисе вдруг привиделись руки. Маленькие белые ручки, нежные, изящные, Словно голубки так и порхали перед ней. И вот тут-то она и закричала. «Перестань!» — кричала она. «Перестань!» Этот крик все еще звучал в комнате. Испанская танцовщица, Лола де Валанс, Лола из Валенсии. Теперь Алиса уже знала ее имя, и это очень важно, знать имя. Смотрела, чуть усмехая, сверху вниз на кровать, где только что кричала и плакала новая молодая девушка. Девушка, которая хотела стать собой, стать настоящей артисткой. Алиса смотрела в окно и пила кофе из своей кружки. Роза тщательно расправила к утру свои лепестки и уложила их в совершенной симметрии. Сквозь новые листочки платанов сверкнуло молодое яркое солнце. В открытое окно залетел юный ветер. Тени голубей проносились бесшумно и стремительно, словно мгновение. Надо сменить имя. Думала Алиса, надо сменить имя. Где найти мое подлинное? Я ведь пока не знаю его, не вижу. Но зато каждое утро, стоя у окна, я чувствую себя птицей. С тех пор, как я проснулась у Надин, есть птица, маленькая, хищная птица, есть требок. «Сокол?» Алиса включила интернет. «Вот она! Острые крылья, длинный хвост, дамский сокол для охоты на голубей дроздов, в средние века любимый и ценимый. Тирселли. По-русски «гербник». Алиса включила запись крика. «Да». Тот самый от, что вырвался из ее горла, радостный, торжествующий, сильный. Ну что ж, решила она, теперь я знаю себя немного лучше, и знаю главное. Имя. Митя шел по сухим песчаным гривам между золотыми на утреннем солнце колоннами вековых сосен, спускался по склонам оврагов, поросшим высохшей бесцветной травой. С ним шли его волки, то обгоняя, то вновь отставая, скрываясь в кустах и внезапно выискивая, играя и приглашая к игре. Птица валила валом. Пролет был в разгаре, и сияющего поднебесья доносили сто приветные клики журавлиных стай, то невыразимо волнующий гогот сотенных косяков гусей, еле различимых в высоте, а то низко, прямо у виска, свист тинных крыльев разрезал воздух, как острый нож рассекает упругий натянутый шелк. Лес звенел. «Митя, шел?» И дышал полной грудью. Прошлую ночь он провел на крыше сарая. Звезды не пускали в избу, Настелив старое ватное одеяло на черный толь, Приколоченный серыми от дождей солнца плашками, Завернувшись в спальник. Митя смотрел, как небо Медленно проворачивает колесо созвездий. Все мерцало и играло, лучистыми иглами, голубыми, зелеными, белыми, розовыми. Лебединой стаей летел над ним млечный путь. Вот она, моя дорога, — думал человек. Как просто! Как все, оказывается, просто! До конца не пройдешь, а идти надо. Иди и смотри, коли увидел. Вот и все. Один так один. Своя дорога у каждого. И на рассвете, проснувшись от холода, спустился с крыши, развесил сушить одеяло на посеревших слегах изгороди, вылил на себя ведро ледяной воды из колодца, заварил чайку покрепче и, прихватив в пакет, оставшийся от завтрака, куски черного хлеба с салом, Выпустил из вольера зверей. Волчата заплясали вокруг отца, а он склонился к ним, чтобы каждый мог лизнуть в лицо, в губы, в щеки, в глаза, куда попадет. Звери целовали и друг друга прихватывали пасть в пасть, утреннее приветствие в начале пути. И вот стая идет своей дорогой по склонам сухих оврагов, по фиалкам, На гривах и у опушек, волочках летучей пыльцы ивы, Орешник, ольхи, березы. Пройдя густой ельник, Митя вышел к своему любимому месту. Грядой тянулся здесь, Между заболоченными низинками песчаный холм, Поросший редкими пучками осота. Открытое место, высокое, Среди трав белеют брошенные волчьими выводками кости, Неподалеку находил он и логово, давно опустевшие, забытый. Тут и стоит серый камень-валун. Спугнув несколько пригревшихся на нем маленьких черных ящериц, Митя садится на теплый уже песок, прислоняется спиной, даже сквозь ватник проникает тепло камня в тело, в кровь. В душу. Опустив веки, Митя подставляет лицо солнцу, и оно согревает, привечает отдавшегося ему человека, доверившего себя свету. Больше ведь некому. А кому еще, если никого у него нет? Если человека не имеешь. Солнцу, камню, дереву. Открыв, наконец, глаза Митя поднимает их к небу, над ним, над серым камнем, широко раскинулся старый вяз. Рисунок его ветвей, Что застывшая песня ветра? Вдали над лугом трепещут жаворонки. В блаженные невозвратные времена университетского детства бабушка пекла румяные булочки с завитками, перышками по краям и длинным хвостом. В одной из птичек запекался гривенник. Тот будет счастлив, кому достанется. И Мите доставался. Было это на благовещении. На даче выставлялись вторые рамы, И почему-то всегда в этот день, в эту ночь, Возвращались домой перелетные птицы. С рассвета звенела чаша леса, Еще вчера пустая, А к утру до краев полная. Весна. Звенит в ушах песня неба, Горят на губах волчьи поцелуи. Вот она какова моя жизнь. Моя любовь небесная, земная, единственная. Рыжие предвечернее солнце гладит стволы нежными ладонями теплых лучей. Тени ложатся на бурую траву и тихо двигаются, словно длинные стройные ноги косули неторопливо переступают по опушке. Свет и тень, свет и тень, мир пестрый, весенний мир, его не объять ни янтарному глазу, ни черному носу, ни чуткому уху. И этот мир теперь пуст, только свет и тень, свет и тень, светлел свет, темна тень, вот и все, пустота. Снова он ушел. Куда, не знаю. По следу дошла за ним, до нового моста, прячась в кустах и жухлой траве вдоль берега, и встала. Дальше мне пути нет. Высоко в воздух выскочит крупная рыба, шлепнет о воду. Разлетятся брызги, прыснут во все стороны мелкие рыбешки, посверкивая серебром. И снова темна вода, Светла полоса неба за рекой, Там, куда он уходит. А здесь пусто все, пустая я. Речной ли туман холодит, Или знуб ко мне, Никто изнутри не греет, Не шевельнется. Пуста и нора. Холодные земляные стены, некому согреть. Восторг огня, радость игры, все миновало. Тает в серых сумерках тень совы, Мягко веют широкие крылья, Желтым горят круглые глаза. Я худею, роскошная шуба, Висит клочьями, нет сил охотиться. А разве случайная полевка прошуршит слишком близко? Или ослабевшая от перелета птица не шелохнется вовремя? В лесу сизый туман. Ни шороха. Птицы стихли. Последний дрозд на вершине еле свистнул протяжно и звучно. Тишина. Но и в этой паре Осталась для меня радость. Одна в тишине леса, я неслышно выхожу к опушке И ложусь на сухую траву У комля сосны, нагретого за день. Дерево отдает мне тепло, А я вся слух, вся зрение. И вот он, звук, словно игла в сердце, Пронзает внезапно, И заставляет жить. Это зовет подругу Голос весны, Голос счастья. Горит полоса заката, Как жаркое ягодное поле, И несут птицу острые крылья, Несут навстречу любви или смерти. Если гремит гром, Я ухожу. Не могу смотреть, Как убивают любовь. Прячусь в нору, Но все кончается быстро. Вот уж черна весенняя ночь, И только светят желтыми глазами совы. Наконец открывается бледное ок луны, Вот опять я в лесу. Нет мне покоя. Что ведет меня снова к реке, К этой любимой, родной, проклятой реке моей жизни? Что ведет меня к скользким, замшелым, пахнущим киной, сваям моста, которого нет? Что заставляет стоять и молча смотреть в туманную мглу через реку? Чего я жду, чтобы и в эту ночь не дождаться, чтобы вновь повернуться и медленно побрести назад по своей тропе к пустой норе? Чего я жду? Я пустая внутри. Но внезапно ночь оживает. Мир снова полон. Шорохи, шелест, писки и трепет ночных крыльев. Я слышу вас снова. Тени в дрожащем мраке, в милом свете луны. Я снова вижу вас. Вот он. Стоит у норы, смотрит, высоко подняв крупную красивую голову и переднюю лапу. Вернулся, и я иду навстречу, легко, счастливо, гордо, и ставлю след вслед, ноги в черных чулках, четко, красиво, смело, и целую его губы, целую и люблю. Люблю. Он пахнет чужим молоком, щенками, счастьем, полнотой своего мира, но ведь я люблю и любима, иначе зачем он со мной здесь, на моем берегу этой проклятой реки, этой чудесной, волшебной реки моей жизни.